Не в магазин, похвастался он. Сам готовлю из лаваша. Вот с грибами, зелёным луком, спаржей и оливками, как вы любите. Сейчас ещё соус. М-м. Пётр Фёдорович втянул носом аппетитный запах. Да, Ваня, талантливый человек, он во всём талантлив. Что верно, то верно. А как насчёт бурбона по рёмочке? Так вы же знаете, Пётр Фёдорович, я сказал по ряумочки чисто терапевтически. Но если чисто терапевтически. За окном постепенно смеркалось. Волшебные это часы, тихий летний вечер в загородном доме. Сквозь открытое окно веет холодком, шепчутся берёзы и липы, где-то по тёмным кустам уже перекликаются неведомые горожанину птицы, а высоко в небе Откуда ещё виден закат? Разносятся голоса чаек, летящих в сторону моря. А внутри дома мягкий свет торшера, аппетитный запах домашней пиццы, тонкое благоухание французского коньяка, разлитого в изящные хрустальные бокалы. "Я отчасти по делу", наконец сказал посетитель. Иван поставил фужер, На счет Скунса, наверное, беспокоитесь. О нем, Радимом, вздохнул Петр Федорович Сорокин. Ведь так и не проявлялся? Нет, пока. Я бы сразу вам сообщил. А должен был бы. Когда еще должен был бы? Дерьмо. Багаж-то прибыл хоть? Прибыл. У Кимали Губаевича лежит в отдельной квартире, как договорились. И в рекламу шанс объявление все время даем. Пётр Фёдорович встал и прошелся по комнате. Куда же он Ёлкин двор подевался? Волнуясь, Сорокин утрачивал сходство с академиком Лихачовым и становился тем, кем был в действительности вором в законе по кличке Француз. Ты уверен, что он границу пересек? Иван улыбнулся, Пётр Фёдорович. В чём можно быть уверенным, когда имеешь дело со скунсом? Только то, что он никого ещё не подвёл, если играли по его правилам. Ну, и все те с ним душевное удовольствие. Мастер, как вы изволите выражаться? Сорокин постоял у окна, потом вернулся и сел. При свете торшера было заметно, что он очень уж не молод. И что половина его жизни прошла весьма далеко от курортов. "Ладно", проговорил он и потёр рукой лоб. "Других не подводил, будем надеяться и нас грешных тоже". "И вот что ещё, Ваня, слушай, Пётр Фёдорович. Предчувствие у меня, Ваня, появилось, что он может появиться. Да боюсь не совладать с ним кималю. Не тот уровень. Сорвется на чем-нибудь наш мурза? Как пить дать сорвется? Иван опустил глаза и стал медленно поворачивать за ножку хрустальную рюмку. Если дело пойдет как надо, продолжал француз, Скунск тебе будет, видимо, обращаться за информацией. Как договорились, кивнул Иван. которую ты ему и будешь выдавать как папу на исповеди в полном объеме и на кого угодно, хоть на меня, хоть на папу римского. Он ее все равно проверит еще по десяти каналам, о которых нам с тобой знать не положено, так что врать, знаем, Петр Федорыч, наслышины. Но если бы ты, Чингисханович, что-нибудь не того... Стану просить тебя, Ваня, познакомиться со Скунсом поближе. Тем более у вас с ним к сам говоришь, душевное удовольствие. Как, Ваня? Не страшно будет? Попробуешь, если что. Насиловать сам понимаешь, не стану. Иван покатал в рюмке капельку коньяка, сохранившуюся на дня, не спеша вылил её в рот и честно ответил: Страшно, Пётр Фёдорович, даже очень. Но попробую. Но голову отвернёт, так без вас я всё равно давно бы не жил. Старый вор ласково посмотрел на него. Ты, Ваня, только прежде смерти не помирай. Может, ничего и не понадобится ещё.